Прекрасный союз, благодаря которому французская корона сможет противостоять влиянию в этих краях Анжу-Сицилийской ветви. Подписание брачного контракта должно было состояться через несколько дней. И главное, предстоят выборы папы. Вот уже несколько недель Филипп рыскал по всему Провансу, по Верхней Вьенне окрестностям Леона, повидался с каждым из двадцати четырех разбежавшихся кто куда кардиналов, уверил каждого, что случай, происшедший в Карпантра, не повторится, что к ним не применят более и насилия, намекал то одному, то другому кардиналу, что именно у него есть шансы стать папой. Взывал послужить делу веры к вящей славе католической церкви, интересам государства. В конце концов, с помощью уговоров, неусыпных трудов и золота, ему удалось собрать беглых кардиналов в Леоне, в городе, издревле находившемся под властью духовенства, но совсем недавно, в последние годы царствования Филиппа Красивого, перешедшего во владение французских королей. Граф Пуатье чувствовал, что дело идет на лад. Но если он уедет в Париж, разве не придется начинать все с изного? Разве не разгорится опять вражда среди кардиналов, люто ненавидевших своих соперников? Разве влияние римской знати или неаполитанского короля не вытеснит здесь влияние французской короны? Разве не станут разные партии обвинять друг друга в ереси? А что, если папский престол будет перенесён обратно в Рим? Отец именно этого я опасался, — думал Филипп Пуатье. И неужели дело его, которому и без того достаточно повредили Людовик и дядюшка Валуа, погибнет бесславно? Кардиналу Дюэзу показалось, что молодой принц совсем забыл о его присутствии. Вдруг Пуатье обратился к нему. «Будет ли сейчас Гасконская партия поддерживать кандидатуру кардинала Пелагрю? И верите ли вы, что ваши благочестивые коллеги действительно склонны собраться, наконец, для выбора папы? Присядьте, монсеньор, и поведайте мне все ваши соображения на сей счет». «В каком положении сейчас дела?» Немало повидал на своем веку старик-кардинал земных владык и правителей. Недаром больше третий века он делил с ними заботы по управлению государством. Но ни разу он не встречал подобного самообладания. Вот он только что сообщил двадцати трехлетнему принцу, что брат его скончался, что французский престол пустует... А принц сидит и разговаривает с таким видом, будто нет у него важнее заботы, чем кардинальские свары. Усевшись бок о бок у окошка, на ларе покрытым парчой, они завели беседу. Коротенькие ножки кардинала не доставали до пола, а граф не спеша покачивал своей тощей длинной ногой. По словам Дюэза, все вернулось к исходной точке. к тому положению, которое создалось два года назад, после кончины папы Климента V. Гасконская партия, куда входило десять кардиналов, именуемая также партией Французской, по-прежнему была наиболее многочисленной. Но все же ее сил было недостаточно для того, чтобы образовать без поддержки других партий большинство – поскольку требовалось, чтобы кандидат собрал две трети голосов священного конклава, другими словами, шестнадцать голосов. Гасконцы, считавшие себя прямыми хранителями заветов покойного папы, который произвел их кардиналы, упорно требовали, чтобы папский престол оставался в авиньоне и с поразительным единодушием выступали против двух других партий, Но и между ними шел глухой разлад. На папский престол притязал не только Арно де Пелагрю, но и Арно де Фужер и Арно Нувель. Все трое не скупились на взаимные посулы и старались подставить сопернику ножку. «В сущности, это борьба трех Арно», — бормотал Дюэс. «А теперь посмотрим, как обстоят дела в итальянской партии».